Платон переходит к любопытной аргументации относительно драмы. Он говорит, что хороший человек не должен стремиться подражать дурному человеку, но в большинстве пьес выводятся злодеи, поэтому драматургу и актеру, который играет роль злодея, приходится подражать людям, виновным в различных преступлениях. Мужи, стоящие выше, не должны подражать не только преступникам, но также женщинам, рабам и вообще низшим. В Греции, как и в Елизаветинской Англии, роли женщин исполнялись мужчинами. Поэтому в пьесах, если вообще их можно допустить, не должны выводиться другие характеры, кроме безупречных мужчин-героев хорошего происхождения. Невозможность этого столь очевидна, что Платон решает изгнать всех драматургов из своего города. «А кто, по-видимому, стяжав мудрость быть многоразличным и подражать всему, придет своими творениями и будет стараться показать их, тому мы поклонимся как мужу дивному и приятному» и сказав, что подобного человека в нашем городе нет и быть не должно, помажем его голову благовониями, увенчаем овечьей шерстью и вышлем его в другой город. Далее идет речь о цензуре музыки в современном смысле. Лидийские и ионийские гармонии следует запретить. Во-первых, потому что они выражают печаль, во-вторых, потому что они расслабляют. Следует допускать только дарийские для мужества и фригийские для умеренности. Допускаемые ритмы должны быть простыми и выражать мужественную и гармоничную жизнь. Тренировка тела должна быть очень суровой. Никто не должен есть рыбу или мясо, иначе как в жареном виде и не должно быть ни соусов, ни кондитерских изделий. Люди, воспитанные согласно этим его правилам, говорит Платон, не будут нуждаться в врачах. До определенного возраста молодежь не должна видеть неприятных вещей или порока, но в соответствующий момент их следует подвергнуть обольщениям, как в виде ужасов, которые не должны пугать, так и в виде дурных удовольствий, которые не должны соблазнять. Когда же они выдержат эти испытания, их будут считать годными стать стражами. Юноши, до того как они станут взрослыми, должны видеть войну, хотя сами не должны сражаться. Что касается экономики, Платон предлагает ввести для стражей радикальный коммунизм. И также, я думаю, для воинов, хотя это не очень ясно. Стражи должны иметь небольшие дома и есть простую пищу. Они должны жить, как в лагере, обедая в общих столовых. Они не должны иметь частной собственности, кроме совершенно необходимого. Золото и серебро должны быть запрещены. Хотя они не богаты, но ничто не препятствует им быть счастливыми, целью же города... Является счастье целого города, а не счастье одного класса. И богатство, и бедность вредны, и в городе Платона не будет ни того, ни другого. Имеется любопытный аргумент о войне. Легко будет приобретать союзников, поскольку наш город не захочет брать никакой доли из военной добычи.